Глава 12. «Все базы Цербера были нейтрализованы», — сообщила Ариния. «К сожалению, потери среди дурианцев составили почти 20%, то есть примерно вдвое больше, чем мы ожидали, и мы не смогли задержать призрака. А Грейсон?» — спросила Кали, боясь, что уже знает ответ. «Команда Динары нашла его на орбитальной станции в граничных системах», — ответила Ариния. «Он был еще жив. Быстро вмешался Андерсон. «Они прислали нам сканирование сетчатки глаза, чтобы подтвердить его личность. Ей следовало бы почувствовать облегчение, услышав эти новости. Но что-то в его словах остановило ее». «Зачем понадобилось сканирование сетчатки? Почему он просто не мог сказать им, кто он? Что-то пошло не так?» Динара и ее команда забрали Грейсона на борт своего корабля и передали послание, что не возвращаются на цитадель». Это было три часа назад. С тех пор мы ничего о них не слышали. «Они должны были преодолеть по крайней мере три ретранслятора, чтобы вернуться обратно на цитадель», – предположила Кали, не желая сдаваться. «Это могло занять больше времени, чем три часа. Каждый раз, когда они проходили через ретранслятор, они должны были оставлять субслед путешествия», – объяснила Ариния. Стандартная турянская военная процедура требует от них передавать обновленный сигнал и план полета каждый раз при переходе через ретранслятор мы же не имели контакта с ними с момента первоначального сообщения. Что могло случиться, как вы думаете? спросила Кали, отказываясь принимать плохие вести. Мы не знаем, признался Андерсон. Возможно, у них появились определенные сложности со связью. Есть и другие варианты. Напомнила им Ариния. «Граничные системы — рай для работорговцев и пиратов. А кажется ли кто-нибудь из них глуп настолько, чтобы атаковать турианский военный корабль? Наверное, нет», — признал Андерсон. «Мы должны рассмотреть вариант, что их исчезновение как-то связано с Цербером. Может быть, это сделано в отместку за нападение?» «Мы не обнаружили у них даже признаков судов или ресурсов, пригодных для того, чтобы нанести ответный удар так быстро возразила Кали. Даже если призрак все еще там, если только они не взяли управление кораблем на себя, мрачно предположила Ариния. Прошла секунда, прежде чем Кали поняла, что она имеет в виду. Она яростно затрясла головой. Нет, это невозможно. Грейсон не предатель. Но мы должны рассматривать и такую возможность, настаивала Ариния. «Мы получили эту информацию только благодаря Грейсону», – протестовала Калли. «Почему он помогает нам в борьбе с Цербером, если работает на них?» «Может быть, он пытается свергнуть призрака», – предположила Ариния. «Использовал турианцев, которые сделали за него всю грязную работу. Это было бы мастерской уловкой». «Я знаю Грейсона», – заявила Калли. «Я ему доверяю. Он бы этого не сделал». Она повернулась к Андерсону, ища поддержки. «Ты веришь мне, не так ли?» Кали, сказал он, внезапно посерьезнев. «Грейсон принимает наркотики?» Неожиданность данного вопроса полностью дезориентировала ее. «Почему ты спрашиваешь?» Сканирование сетчатки, высланное Динарой, чтобы подтвердить его личность, было мутным, розовым, похоже на то, что он принимал красный песок. «Ублюдки!» – прошипела Кали, и лицо ее исказилось от ярости. «Он уже два года как завязал. Два года. Они должно быть использовали наркотики, когда он был у них в плену, чтобы попытаться получить какие-то рычаги воздействия на него. Садисты. Сукины дети!» «Как ты можешь быть уверена в том, что случилось?» — настаивал Андерсон. «Наркоманы не всегда самые надежные люди. Может быть, он снова развязал?» «Все, что нужно было бы Церберу, это подождать, пока он не вышел из тени» а затем предложить ему исправиться в обмен на информацию. «Он не мог так снова поступить», – возразила калия «Он изменил свою жизнь». Андерсон ничего не говорил, но она могла высказать ему свои сомнения. «Я верю в него. Так почему же для тебя так сложно согласиться со мной? Ты не всегда поступала правильно», – сказал он, тщательно подбирая слова. Прошло немало времени. Прежде чем ты сама убедилась, что работа доктора чаня была опасной и сообщила об этом Альянсу: Это было 20 лет назад, тогда я была молодой и наивной, пояснила она, а Джира Ташива. Кали не поняла, откуда Андерсон знал о ее бывшем коллеге по проекту восхождения. Хотя это было неудивительно, отчеты проходили через его стол. А кроме того, что Джира был ее любовником, Он оказался агентом Цербера, внедренным в проект. «Это совсем другое», – пробормотала она, устремив на Андерсона хмурый взгляд. «Грейсон больше не с Цербером. Он обернулся против них ради своей дочери. Он никогда бы не вернулся к ним». «Может быть, не по своей воле?» – ответила Ариния. «Но мы нашли доказательства медицинских экспериментов на той станции, где его держали в плену». Эти данные очень сильно зашифрованы, но мы думаем, что Цербер исследует какую-то форму психического господства и контроля разума». «Это безумие!» – закричала Кали. «Грейсон – жертва, а не враг!» «Ариния просто беспокоится за своих людей», – сказал Андерсон, пытаясь успокоить ее. «Она не хочет больше терять солдат, и у нас и так слишком много вопросов без ответов». «Тогда позвольте мне помочь найти ответы» сказала Кали, хватаясь за эту возможность. «Пришлите мне данные экспериментов Цербера. Дайте мне посмотреть на их результаты, и я выясню, что они сделали с Грейсоном». «Мы выслали на станцию наших специалистов», ответила Ариния, отклоняя ее предложение. «Ученые Цербера – люди. Они будут думать как люди, используя методики и процессы, принадлежащие к моей культуре. Все это очень отличается от того, с чем знакомы ваши ученые». «Биология и общество вместе создают знакомые, узнаваемые модели в сознании каждой индивидуальности в пределах одного вида. Способ шифровки данных, даже способ их организации и систематизации, будет более понятен мне, чем любому турианцу, даже самому гениальному». Ариния ответила не сразу, без сомнения, взвешивая преимущество отправки кали для анализа данных и то, чем она рискует давая человеку возможность присоединиться к все еще, по сути, турианской миссии. «Если есть какая-либо надежда найти Динару и ее команду живыми, мы должны действовать быстро», отметил Андерсон, играя на чувстве долга посла по отношению к ее солдатам. «Ваши люди смогут рано или поздно разобраться с этим, но мы, черт возьми, увидим результат гораздо быстрее, если этим займется Кали». Ариния кивнула, И Кали почти простила Андерсона за сомнения в ней насчет Грейсона. Мой шаттл уходит через час. Как быстро вы можете быть готовы? Только скажите мне, где я могу встретиться с вами, и я буду там, заверила ее Кали. И я, добавил Андерсон. Я думала, что ты должен остаться здесь, чтобы помочь Альянсу. Удивленно сказала Кали. Альянс собирается отправить меня в отставку, после того, как здесь все утрясется поэтому я перепоручил текущие дела Удине, сказав ему, что он отвечает за расследование своей задницей. «Дэвид», — сказала Кали, положив руку ему на плечо. «Мне очень жаль». «Не стоит», — сказал он, пожимая плечами. «Меня тошнит от политики. Когда-то я гордился тем, что делаю, и я чувствовал, что действительно могу принести своими действиями пользу галактике. А затем я стал канцелярской крысой». И все, что я пытался сделать, оказывалось погребено под горой политической чуши. Может быть, это мой шанс сделать что-то важное в последний раз, прежде чем я отправлюсь в бессрочный отпуск. Я скажу пилоту шаттла, чтобы ожидал вас обоих», — сказала Ариния. «Не опаздывайте. Нас, турианцев, можно обвинять во многом, но не в отсутствии пунктуальности».